Глава пятнадцатая. Ждать. Всю жизнь я чего-то жду. Уметь ждать — одно из лучших моих умений. Сначала я ждала Деда Мороза. Потом дня рождения. Потом поездки в Диснейленд. Потом, когда мама и Вера помирятся. Потом поездки в финский лагерь. Потом зимы. Впрочем, зиму я жду всегда. Я люблю снег. Это моя стихия. Фон для самых важных событий — универсальный хромакей. Снег всё делает красивее, тише и торжественнее. Любое ожидание кажется не таким уж и долгим, когда вокруг снег. Посудите сами, весь город и магазины переодеваются к Новому году уже с начала ноября, как раз после первого снега. Ноябрь — короткий месяц и проходит быстро, потом декабрь — ожидание каждого нового дня вместе с адвент-календарём. А ну, как в окошке покажется новая игрушка — более заковыристая шоколадка? Всё время ждёшь завтра, и оно наступает. Потом январь. Месяц длинных праздников, а праздники прилетают быстрее всего, вы знаете. Несколько длинных будней в самые жестокие крещенские морозы, и вот февраль. Атавизм, ускользающий хвост зимы, 28 дней ожидания среди снегов. Что-то еще? Ещё мчишься на санках с несерьёзной горки сразу после урока французского. Варежки в подтаявших липких комках, губы свело морозом, а я кричу Альки, кубарем летящий в своих красных штанах, «Кувыркайся, кувыркайся, жопа рушь, И никто не грозит в окно, потому что окно на восьмом этаже, и оттуда не видно. Зима. Зимой я всегда веду себя как-то не так. Приходим мы с Алькой с улицы и сразу же делаем лужи, как подтаявшие щенки. Никто не кидается вытирать, растечется само, а потом застынет бесформенной угольной пенкой посреди линолеума. Мы бежим в комнату, ждём, пока мама согреет борщ. И в руке у меня разноцветная мятая радуга, пластиковая пружина всех китайских цветов. Пружина — существо бессмысленное, но я чего-то рада. Я хотела её переливать из руки в руку, несколько минут, чтобы она трещала и издавала такой звук, словно рис разлетается по полу. Мы рвали её салькой и так, и сяк, хотели проверить на прочность и смяли тонкие дуги. Жёлтое перестало литься в зелёное, зелёное — в синее. Рисовый звук тоже куда-то исчез. Безмятежность пропала. По физике двойка. И мы решили пружину вварить. Поставили на плиту большую кастрюлю, заплясала в ней белая кружевная вода. Кинули мы туда податливый пластик, и пружина превратилась в разваренные бледные макароны. Достали ножом и вилкой. И смешно, и страшно. Потом, отвлекая чем-то, что-то выдумывая, выбежали на лестничную клетку, захотели спрятать. Вдруг найдётся ещё один способ, как всё исправить. Гениальнее первого. Вызвали лифт и бросили туда свои пластиковые макароны. Конечно же, мама это обнаружила, выйдем в магазин за соком. Тогда нам досталось. Теперь мы с Алькой всегда смеёмся, вспоминая это. Что-нибудь еще? Зимнее солнце, может быть? «Да! Ещё какое! К полудню выходишь из квартиры, а на лестнице солнечно. Холодные белые лучи полосами раскрасили стену с обшарпанной краской. Круглые стеклянные окошки лифта забрызгали светом. Стоишь в шапке, шарфе, куртке, варежках, сапогах, штанах и колготках, и руками вообще не можешь пошевелить. Это страшно бесит!» Держишь бабкины саночки за верёвку. Санки скользкие, деревяшки некогда голубые, полозья широкие, как ножи для хлеба, и по позвоночнику тоненький холодок, если вспомнить, что уже падало с них. И губа была красная, и кровь, несмотря на зиму, такого же вкуса, как летом, если разбить коленку. А на улице сразу снег, ослепляет, как дальний свет. Очень белый, мой белый. Ещё... Я ждала поездок в горы, когда бабушка приедет, когда придет подходящий троллейбус, звеня цепями, когда наступит конец четверти, когда закончится урок, когда зазвенит будильник, когда курьер принесет мои новые санки, когда найдутся варежки, когда человек, которого я люблю, услышит мою песню и все поймет. Или не поймет. Разве это важно? Я просто хочу сказать. Вот подожду еще немного. И все скажу.